Выйдя из оптики, я отправилась проверять заказчиков, рассудив, что девушку оставлю напоследок. По логике вещей это должно быть верным решением, ведь к женщину меня на подозрения нет. Хотя в любом случае проверить придётся всех троих. Итак, первый. Усевшись в машину и закурив, я отправилась в один из новых элитных районов, в Солнечный, где в последнее время велась интенсивная застройка. В одном из новых домов и жил Родион Эдуардович Харюкин. Заранее приготовив своё полицейское удостоверение, я поднялась на восьмой этаж, наслаждаясь царившей в подъезде прохладой и сияющей чистотой, и нажала на вычерный под золото звонок. За дверью раздались весёлые птичьи трели. "Вы к кому?" услышала я женский голос. "Милиция. Мне нужен Родион Эдуардович Хрюкин", уверенно ответила я и помахала перед глазком удостоверением. Дверь открылась, и передо мной предстала растерянная физиономия пухленькой, ярко накрашенной женщины в возрасте. "Моего мужа нет, он в командировке", ответила дама. "Где работает ваш муж?" с решительным видом осведомилась я. Женщина назвала мне место работы Родиона Эдуардовича, и я ушла. Остальная часть проверки не заняла много времени. Хрюкин уже целый месяц находился в командировке на Урале, начальство за это головой ручалось. "Оно мне надо", начальственно и головой Следующим по плану у меня был Николай Гаврилович Залезняк. Он оказался университетским преподавателем, учит молодёжь биологии и химии. На роль подозреваемого он тоже не годился. В тот день, когда убили Клюжева, был выпуск дипломников, и весь преподавательский состав отмечал это радостное событие вместе со студентами, причём происходило это действо в кафе очень далеко от места преступления. То есть и этот человек тоже никак не мог оказаться убийцей. «Ну что вы!» – решительно заявил один экс-студент, которого я без труда отыскала по полученному в деканате адресу. «Николай Гаврилович очень компанейский человек. Он всю ночь до утра был с нами. Сам Залезняк на мой вопрос заявил то же самое». «Как я мог не попрощаться с выпускниками?» – улыбнулся этот высокий худощавый мужчина с пронзительно синими искренними глазами. «Всю ночь был в кафе и, знаете…» – с добродушной и чуть смущенной улыбкой добавил он. Немного перебрал. Вы заказывали контактные линзы? поинтересовалась я. Ну да, недоумённо ответил Николай Гаврилович. Только знаете, только я купил их, как тут же продал. Уж очень меня просили. Даже попользоваться ими не успел. Кто вас просил? Не знаю. Подошёл мужчина в оптике, очень милый, и мы с ним прекрасно пообщались. У него была проблема. Собирался уезжать куда-то и заказ сделать до этого и получить его не успевал. Но я и продал, причём он даже несколько переплатил. Это же не преступление, правда? Конечно, согласилась я и попрощалась с очаровательным биологом. Полученная информация заинтересовала, но ею я займусь позже, а сейчас осталось проверить Викторию Сомову. Какая жалость, что господин Шалимов не заказывал Линс. Так здорово всё бы сошлось. Неужели окажется, что мы и стройные версии летят ко всем чертям и убийца женщина? Какая-нибудь никому не известная отставная поклонится Клюжево. Мало ли идиоток на свете. Теперь путь мой лежал в центр города. Сомова проживала на Московской, в доме с двухуровневыми квартирами и с охранником, естественно. Так что прежде чем проникнуть в эту крепость, мне пришлось долгое время махать удостоверением перед носом охранника и доказывать по домофону, что я действительно из милиции. Наконец крепость была взята. И я, едва не с эскортом, была припровождена к лифту. Поднявшись на третий этаж, я прошла по коридору. Нужная мне дверь уже была открыта, и в дверном проеме, опершись на косяк, стояла высокая, выше меня, худощавая, как фотомодель, девушка с голубыми глазами и пепельно-русыми волосами. На вид ей можно было дать не больше двадцати, но более детальный осмотр прибавил еще лет пять. В уголках возле глаз затаились предательские ранние морщинки, а во взгляде читался рассудительный ум. Вы, Виктория Петровна Сомова? Больше для порядка, чем по необходимости, спросила я. Да, сдержанно улыбнувшись, девушка коснулась пальцами виска. А почему мне интересуется милиция? настороженно спросила она. Кстати, не могли бы вы показать мне свои документы? С удовольствием, усмехнулась я и продемонстрировала мои незаменимые корочки. Просроченную дату в них девушка не заметила, но её настороженность переросла едва не в панику. Не любит молодёжь родную милицию. Или Виктория чувствует за собой какую-то вину? В этом я и должна разобраться. Проходите, взяв себя в руки, предложила девушка. Так в чём дело? Я вошла в шикарную квартиру, отделанную в светло-кремовых тонах, и опустилась на белоснежный кожаный диван. "Виктория Петровна, вы заказывали контактные линзы синего цвета", спросила я. "Ну да", произнесла Вика удивлённо. Теперь она, бедная, была в полной прострации. Думала: "Раз я прорвалась через кордон охраны, так сразу в убийстве или терактах её обвинят начнут. Не тут-то было. Мы будем действовать мягче". "Когда вы их забрали? Назовите, пожалуйста, точную дату", попросила я. "А я их не забирала", непонимающе ответила девушка. "Их забрал мой друг. Я его попросила". "Когда?" "В воскресенье, наверное, а может быть, в субботу. Вы не знаете точно?" Теперь пришёл мой черёд удивляться. Боюсь, что нет, потому что мне он их принёс в понедельник вечером. Как зовут вашего друга? Виктория ответила, и всё встало на свои места. У меня даже появился план действий. Видимо, придётся ей прямо применить хитрость. Попрощавшись с девушкой и попросив её никому не рассказывать о моём визите, я удалилась с сознанием прекрасно выполненного долга. Теперь все детали мозаики создавали ну очень интересный рисунок. Оставалось только одно наказать виновных. В доказательств как таковых у меня не существует, значит, придётся, как чаще всего бывает, изворачиваться. Тема хороша работа частного детектива, что я не перед кем не должна отчитываться.